4, Генварь второе. Поговорим о доверии. Доверие по отношению к учителю достигает такой степени сердечности, что никакие сомнения, никакие доводы рассудка, никакая логика очевидности и кажущиеся убедительными факты уже не могут его поколебать. Факты очевидности не могут служить доказательством, ибо тогда не было бы судебных ошибок. Только непоколебимая уверенность сердца, прямое его чувство знания могут служить основой такого доверия. Сужденный ученик доходит до такой степени уверенности в учителе, что на его доверие к учителю уже не могут влиять никакие процессы или движения, происходящие в его собственных мыслях, столь же временных и приходящих, как и все его оболочки. Учитель над ними, и связь духа с учителем света устанавливается, идет поверх оболочек которые сменяются в каждом воплощении, в то время как связь его с учителем остается неизменной и непрерываемой. Эта связь продолжается на протяжении целых тысячелетий, несмотря на рождение и смерть плотного тела и всех оболочек. Престол учителя — сердце. Оно не умирает, живет вечно и бьется всегда. Тот, кто осужден нам, твердой рукой отбрасывает все, что может нарушить целостность, Непоколебимость доверия к учителю. Какой бы убедительной ни казалось мне Майя, верю в ладыки, так говорит себе ученик и наполняется светом. Нужно иметь очень большой опыт, чтобы успешно бороться с логикой очевидности. Но успешная борьба может быть только лишь в том случае, когда преданный ученик просто отбрасывает все мысли, могущие отделить или отдалить его от учителя все сомнения, все колебания. И все нашептывания тьмы, испытания на непоколебимость доверия очень трудны тем, что явные и убедительные факты очевидности заслоняют действительность и мешают распознаванию. И только тогда, отбросив весь этот клубок видимости и кажущихся неотрицаемыми явлений, можно победить. маю которая хочет встать между учителем и учеником.